«Может, лучше князь Истегнейча твоего того значительно двинул своими суровыми бровями ртищев?» «Да не мой, или ты забыл?» — сказал князь, бережно разливая в кубки вино. «А кроме того, он на руках меня выносил. Ничего». «Нынче всех опасайся», — сказал Сокольничий, — «береженого и Бог бережет. Качается весь мир». — Да, люди другие пошли, — согласился князь. Вот на медни, как были на охоте соколиной, у моего сокольника Васьки кречет ушел. — баты Ахнур тыщев. — Батый, — сказал князь. — Главное, не столько птицы мне жалко, а обидно. Поднести государю кречета я хотел, очень уж он ему полюбился. — Цены птицы нет, это уж я тебе говорю. — Ну вот, вернулся Васька к ночи, нет птицы? — И велел я с досады постигать его маленько на конюшне. Осетний поутру и докладывают, убег Васька и никаких следов не оставил. Правда твоя, боярин, закачался мир, но, однако, все требует порядка. Грузно встал он и, подняв свою чашу, проговорил. Во «Воздравие великого государя!» Все поднялись, чокнулись и осушили чаши, как полагалось, до дна. Князь снова взялся за кувшин. «Ну, — но однако, князь, меня-то не очень подчуй, — сказал Матвеев, подставляя свою чашу и глядя на хозяина своими мягкими голубыми глазами. — Ты знаешь, петух я плохой. Да и я не из хороших улыбнулся своей сладкой улыбкой ордын. Ты уж не взыщи на нас, князь. «Знаю, знаю», — засмеялся князь, — «не волить не буду. Вы, хошь, пригубливайте помаленьку, чтобы нам вот с боярином фёдором Михайловичем стыдно не было. И в кого вы, новые только пошли, погляжу я? Совсем жидкий народ. Ну, а, между прочим, какие последние новости с Дона?» «Негоже на Дону», — сказал Ордын. Атаман их корнила Яковлев дал знать мне в посольский приказ, что поднялись там все галутвенные люди и сперва хотели было в Черное море на разбой выйти, но поопасались азовских турок, и погалдевши в досталь решили идти на Волгу и уже прогребли, как пишет корнила на своих строгах мимо черкасского городка вверх, А позавчера пришла грамота от Унковского воевода Царицынского, который пишет, что воровская ватага все еще на Дону, выше паншина городка, вмеж рек тишины и ловли, стоит на буграх, а около тех бугров вода большая, и про нигде подлинно проведать и сметать, сколько их человек, и у них стругов, и какие струги немощно, и языка у них поймать за большой водой нельзя». Но только все это должно уж переменилось, грамота это по случаю водополья шла почти семь недель, так что куда за это время передвинулся Разин неведомо. — Разин? — нахмурился князь. — Какой Разин? — Атамана Галутвенных зовут Разиным Степаном, а кто он такой, не ведаю. — Погодите, — сказал князь. — Как я с ляхами воевал, были у меня в войске и донцы со своими атаманом Иваном Разиным. «Ну да так. Подошла осень, холода, и вот является ко мне разин и говорит, что донцы требуют, где отпустить их по домам». «Как так по домам?» «Так твою и розеток грянул я. На печь к бабе захотел?» «Эдак и все бы разошлись. Не сметь о том и думать». «А он, Ивашка, эдак невежливо и говорит, мы де казаки, проливаем кровь за его государское здоровье». «Добровольно и удерживать нас ты, воевода, не можешь. Я скажу де казакам, что ты ругаешься, они там как хотят. Ну, ушел. И вдруг к ночи прибегает ко мне жидовин один. Казаки в ночь уходить своей воли собираются. Сейчас я же приказал рейтеров и драгун на всякий случай изготовить и следить людей поставить». А как только казачки зашевелились, я отца Патамана да старшину да Ваковы, а Разина тут же перед казаками за измену государеву делу повесить велел. Ну и повесили. Так это значит, который не той из его братьев, помню, что у него братья в войске были, баламутит. Ну да корнила Яковлев парень толковый и свое дело знает. Лет пять тому назад подняли было там бунт Ивашка да Петрушка какие-то, и городок тоже свой под Паншиным же поставили, а приказали отсюда черкаску покончить дело, и в раз все было покончено. — Нет, князь, на этот раз дело обстоит хуже, — сказал Ордын.